292. -е. Матерь огни йоги Быстрота передвижения по планете имеет большое значение, так как освобождает аура от приставших к ней тяжелых частиц материи. При быстроте передвижения аура уже не так прочно прирастает к обжитому месту и легче отрывается от него. Но надо, чтобы сознание соответствовало, ибо в противном случае порождается безответственность. Пожиратели пространства не склонны считаться ни с чем, если сознание недостаточно расширено.